Глава четвертая. Вы правда не врете? Спросила она. Миша меня обокрал? Может, может, вы ошиблись? Может, вы что-то не так поняли? Как тебя зовут? Спросил я, глядя на нее сверху вниз. Она явно смутилась, отвела взгляд, судорожно размышляя, а стоит ли говорить свое имя незнакомцу, но потом все же решилась и пискнула. Таня! Девочка мялась передо мной, постоянно прятала глаза и боялась смотреть на меня прямым взглядом. В руках она теребила ручку футляра со скрипкой. Музыканткой оказалась, а я сначала даже и не заметил этого. «А меня зовут Витя. Очень приятно», — улыбнулся я и протянул ей руку. Таня будто бы сначала напугалась, но все же мягко, по-женски пожала ее, вложив тоненькую ручку сверху. «Нет, Таня, я не ошибся», — сказал я. Проходил мимо мастерской по изготовлению ключей и наткнулся на его друзей. Один был в шапке петушки, а другой — в простой черной. Третий русый такой, с веснушками. «Это правда они?» — испугалась девушка. «Ну, разве так можно? Миша, он же был такой хороший. В моей школе учился, в старших классах, пока не ушел на завод работать. Его в школе все уважали». «Или боялись», — пожал я плечами, — «но факт остается фактом. Плечи у тебя он вытащил так, что ты даже не заметила». «Я не верю, что он мог так поступить», — стояла она на своем. «Сколько времени ты с ним гуляешь?» «Уже достаточно, две недели», — я сдержанно рассмеялся. «Эх, Таня, Таня, втиралась эта шпана к тебе в доверие, потому что у тебя есть что взять». И не ты ему была нужна, а денежки твоих родителей. Понимаю, что сейчас ты в шоке, но посмотри на это с холодной головой, и все встанет на свои места». девочки не ответила, сморщила в нерешительности пухленькие губки. «Если вам нужны риэлторы, то вам повезло. Мои мама с папой как раз этим занимаются. У нас недавно сгорела контора недалеко отсюда, а теперь они переехали по Дурийский мост, сняли там вагончик». «Есть их, что ли?» Удивился я, впрочем, как всегда, не выдав своего удивления. «Ну да». Она удивилась не меньше потому что я знаю это название. «Это я придумала имя для их фирмы, оно означает...» «Богиня домашнего очага», — кивнул я. «Я знаю. Очень оригинальный подход». Теперь девочка мне даже легонько улыбнулась, но тут же подавила улыбку. «Я знаю твоих отца и маму. Они вместе работают, так?» «Так», — удивилась она снова. Я их клиент, квартиру искал на съем. И выходит, мы выручили друг друга из непростой ситуации. Я от тебя гопников отвел, а ты помогла мне найти моих риэлторов. Я улыбнулся. Считай квиты. Так что спасибо тебе, Таня. Это... Это вам спасибо, ответила явно потеплевшая ко мне девочка. урицкий мозг говоришь? Ага. Мимо не пройдете. Вагончик синий такой стоит по у дороги, лицом на тротуар. «Спасибо. Еще раз поблагодарил я. Ладно, Таня, приятно было с тобой познакомиться. Лучше тебе идти на уроки». С этими словами я было пошел к площади, но девочка меня остановила. «Виктор, простите, не знаю, как вас по отчеству. Можно просто Витя?» — обернулся я. «Что ты еще хотела?» «Только, пожалуйста, не рассказывайте папе, что я прогуливала школу. Он меня за это очень поругает». Когда мы распрощались в стане, я пошел через парк на площадь. Широкая, усланная, красной брусчаткой она расположилась в самом центре города. С одной стороны, от нее протянулся городской парк с фонтанами, мемориалом, павшим воинам и вечным огнем, а с другой огражденная неухоженными елями бежала улице Мира. Мира разделялась надвое: одна ее часть, переходя в Кирова, уходила в туннель под железнодорожный мост а сама Мира шла дальше, вдоль высокого здания гостиницы «Армавир». В основании площади, на высоком пьедестале, стоял Ленин. На удивление, будто новый, отреставрированный, он казался одним из немногих памятников, за которыми тщательно следили власти города. Наверное, нашелся в Совете депутатов кто-то влиятельный, кто хотя бы уважал советское прошлое страны. Ленин обернулся лицом к площади и своей могучей бронзовой рукой указывал на улицу Кирова, которая пересекала розочку и бежала к Кубани. Местные шутили, что Ленин указывает то ли на тюрьму, то ли на магазин «Золотой петушок», разместившийся на углу Ленина и Кирова. Шутники намекали так на поздний советский дефицит. Я же придерживался другого мнения. По-моему, указывал он, как и всегда в прежние времена, в светлое будущее. К сожалению, люди сами отказались от этого светлого будущего, пусть и не те же самые, кто так несправедливо шутил о Ленине сейчас. Перейдя площадь, я направился дальше по миру, минуя центральный рынок. Там пересек дорогу, прошел автостанцию и направился к Урийскому мосту вдоль выросших, как грибы после дождя, многочисленных магазинов, лавок и ларьков, что сопровождали меня на протяжении всего моего похода по местному широкому тротуару. Там, немного не доходя до вещевого рынка под мостом, я и наткнулся на тот самый вагончик, примостившийся с одной стороны у ларька, а с другой широкого тента с одеждой, в котором торговали армяне. Увидев с внутренней стороны железно открытый настежь двери вагончика уже знакомую табличку Гестии, я открыл внутреннюю деревянную и прошел в помещение. В меня тут же разом уперлись несколько взглядов. Знакомый мне Виталий Викторович сидел за простеньким столом, чуть ли не школьной деревянной партой. За ним у стены расположилась его супруга, красивая женщина за 40 с коры темных волос. Правда, сидела она теперь не за компьютером а клацала по клавишам простенькой печатной машинки. зарывшаяся в газеты секретарша Катя притаилась в дальнем краю вагончика, уже за настоящей школьной партой, и, сидя между стеллажами с документами, удивленно смотрела на меня. Были тут еще двое новых людей, при этом одного из них я тоже знал. Перед столом Виталия Викторовича на деревянном стуле присел потрепанного вида седой старичок. Похожий на бездомного, он посмотрел на меня мутным, практически отсутствующим взглядом, определение безразличное, для которого было бы уж очень избыточным. А вот вместе с ним был уже знакомый мне мужчина. Правда, свою шубу и высокую меховую шапку он сменил на легкую весеннюю кожаную куртку, топорщущуюся на объемном животе, и черную же кепку-пирожок. Неизменной осталась только папка для документов из черного дерматина, которую он держал под мышкой. Почему-то мужчина с черной папой испугался, увидев меня, хотя он и казался мне очень подозрительным, судя по первой и последней до этого момента нашей встречи. Все же между нами не было никаких конфликтов. Тем интереснее для меня была его реакция. Как только я вошел и наши взгляды на миг соприкоснулись, он немедленно отвел глаза и приподнял воротник куртки, пытаясь спрятать свое лицо. «Виктор Иванович, здравствуйте!» Удивленно посмотрел на меня Виталий Викторович, риэлтор. «Как вы нас нашли?» «Это длинная история», — ответил я, входя и закрывая за собой дверь. Мужчина с папкой как-то скуксился при этом, прижался ближе к столу риэлтора. «Здравствуйте». Протянув ему руку, не растерялся я. «Мы с вами знакомы, помните?» Он пробурчал что-то себе под нос и торопливо отрицательно покачал головой, однако руку все равно пожал. «Ну как же». Тогда на вас еще гопник напал, а я оказался рядом. — Вы меня с кем-то путаете? — сказал он едва слышно. В кабинете все притихли, непонимающе пересматривались. — Федор Иванович, кажется, — вспомнил я. Он не ответил и снова быстро-быстро отрицательно замотал головой. — Так что вы хотели, Федор Иванович? — сдал его с потрохами риэлтор, глядя на него снизу вверх. — Договор дарения вам надо подготовить, да? Ну вот, говорю, же, не обознался, с улыбкой ответил я. Да, я подожду, примите сначала молодого человека, скромно ответил Федор Иванович, поглядывая то на меня, то на Виталия Викторовича. Да ну что вы, вы же уже сидите, и все эти бумажки собирать, ну, совсем неудобно, а мне переключаться с одного дела на другое, так и вообще, отказался Виталий Викторович. Ну, короче замялся мужик с папкой я подожду вот тут посижу сказал я и сел на стул что стоял у противоположной стены вагончика. К слову я стал догадываться в чем тут было дело в начале 90-х то есть примерно в это время в городе у нас среди нечистых на руку людей было популярно черное риэлторство. тогда группировки по два-три человека работали вместе разводя преимущественно пожилых граждан на квартиры, Не знаю, кто придумал ту схему, но была она до банальности простая и одновременно жестока. Да и сработала бы, пожалуй, только в эти неспокойные времена, когда среди властей царил настоящий раздрай. Работали так. Несколько человек, как правило, молодых или довольно интеллигентной наружности, тирались в доверие к бедным одиноким старикам. Они ухаживали за пенсионерами недельку-другую, намещали, сближались. Между делом узнавали, есть ли родственники и как оформлена недвижимость, в собственность ли она или все еще находится во владении по старым советским документам. В зависимости от результата предпринимались и последующие шаги. Жертву попросту убивали. В основном травили клофелином, который мог быть смертелен для людей преклонного возраста. Потом прикапывали в чужой свежей могиле, а всем соседям рассказывали, что пенсионер куда-нибудь уехал к внезапно обнаружившимся родственникам в пансионат-санаторий. В общем, на что хватит фантазии. Дальше все документы изымались из квартиры покойного, а на улице находился какой-нибудь бездомный старик или старушка, отдаленно напоминающий умершего. За бутылку водки бездомного вводили по всем инстанциям, переоформляя документы на себя, но ну, потом новые хозяева благополучно перепродавали квартиру другим, ничего не подозревающим людям. В 90-е черные риэлторы очень часто работали под крышей какой-нибудь группировки, а в 2000-е находились и такие, кто отправлялся в свободное плавание. В 2005-м, кстати, поймали последних ребят, промышлявших подобными преступлениями. Поймали, кстати, довольно быстро. Это были два безработных, один из которых даже считал себя черным магом и проводил над свежевскопанными жертвами какие-то дурацкие ритуалы. Конечно, до конца я не был уверен, но явно бездомный старик и странно ведущий себя Федор Иванович, оказавшийся в риэлторской конторе, наводили меня именно на эти мысли. «Да не, знаете, я, пожалуй, пойду», — заменжевался Федор Иванович. «Времени уже много, полдень почти, а дело у нас выше крыши, да и дело это не горит. Мы с дедушкой зайдем к вам в другой раз». Тут я не выдержал, встал. Теперь я был уверен в своей версии почти на сто процентов, подойдя к столу Виталия Викторовича, крутившего в руках паспорт советского образца с вкладышем о гражданстве. «Можно мне его паспорт?» — спросил я. «Что вы себе позволяете?» — тут же возмутился Федор Иванович. «Какой вам нужен паспорт? Зачем?» «Молчать!» — строго посмотрел я на него. «Что, собственно, происходит?» — удивился Виталий Викторович. — Есть у меня нехорошие подозрения что вас хотят втянуть в преступную схему даже без вашего ведома. — Верните паспорт моему дедушке, мы уходим. Федор Иванович тут же вырвал из рук риэлтора чужие документы, взял за локоть и потянул за собой бездомного. Я немедленно встал у них на пути, без разговоров выдернул из рук Федора Викторовича паспорт. — Что вы творите? Да я напишу на вас заявление в милицию! — крикнул он ха ха очень смешно поднял я на него глаза потом раскрыл документ на странице с данными гражданина на фото был изображен хиленький болезненно выглядящий мужчина немного безразличный взгляд лысина на макушке гладко выбритое лицо я снял с бездомного шапку обнажив густые засалившиеся волосы гражданин у нас кажется справился с облысением», — показал я паспорт виталию викторовичу вот гляньте Риэлтор принял документ, стал водить взглядом с фотографии на заросшего бородатого бездомного. Тут Федор Иванович запаниковал. Он пустился прочь из вагончика, но я тут же догнал его уже снаружи, схватил за куртку. — Помогите! Грабят! — заорал он. Дернув мужика за одежду, я припер его к стенке. — Сколько? — Что? — спросил он с ужасом, глядя мне в глаза. — Сколько их ты убил, падла! «Я никого не убивал. Вот». Я показал ему развернутый паспорт. «Никита Васильевич Петренко, это же твоя последняя жертва, так?» «Я? Я?» — застонал он, захлебываясь воздухом. «Папку сюда», — грозно сказал я. «Нет», — испугался черный риэлтор, прижав ее к груди. Ничего не ответив, я просто отобрал ее у мужика, отпихнул его в сторону. Тот, не решившись возразить, заторопился прочь. Оглядываясь, он с ужасом смотрел на меня. Войдя в вагончик, я встретил на себе перепуганный взгляд риэлтора и ничего не понимающий бездомного. Подойдя к столу, положил папку, расстегнул открыл. — О, черт! — протянул Виталий Викторович. В папке находились документы, несколько чужих паспортов, договоры дарения и купщие документы о регистрации по месту жительства на имя все того же Федора Викторовича, причем на разные квартиры, несколько договоров на право владения и собственности на имущество. — Вот черт! Это что же выходит? — риэлтор даже привстал. — Чуть не попал. В преступлении вас не обвинили бы, но по ментам походить пришлось бы, если что. — Черт бы их всех побрал! — сел Виталий Викторович на место. — Мало нам пожара, еще и это. — Успокойтесь, все нормально, — сказал я. — У меня в органах есть опер знакомый. Передам все документы ему, и пусть работает. Радуйтесь, что хоть эта беда вас миновала. — И правда? — кивнул риэлтор. — Откуда вы знаете о пожаре? — И это тоже долгая история, — вздохнул я. — Я что пришел-то? Квартира мне нужна. Не нашли? Риэлтор оторвал глаза от чужих документов, посмотрел на меня сначала растерянно, потом засуетился. «Да-да, есть у нас для вас несколько вариантов, но сообщить не успели, простите. Сами понимаете, форс-мажор». «Понимаю», — кивнул я. «Катенька», — позвал риэлтор секретаршего — «ну-ка, откопай-ка номера по тем квартирам, что мы нашли для Виктора». «Подумать только! Черные риэлторы», — добавил он, — явно еще не отойдя от произошедшего. «У меня к вам еще просьба будет». Глянул я на Виталия Викторовича. А, «Да, конечно». «Какая?» «А нежилыми помещениями. Вы не занимаетесь? Мне нужно помещение для моего агентства». «Сожалею, не занимаемся», — покачал он головой. «Хотя...» — Верочка, — обернулся риэлтор к супруге, — «найди мне номер Сережа Брагина». «Где я тебе его откопаю?» — возмутилась супруга Вера. «Где, где у себя?» «Я тебя просил записать. Ты что, забыла?» «Я ничего не забываю, не то что некоторые. Ну так давай ищи. Значит, записала». Женщина забухтела себе под нос, воткнулась в толстую тетрадь, стала листать. «Извините за это», — растерянно улыбнулся Виталий. «Супруга у меня упрямая, что твоя полено, но я ее все равно люблю». Женщина снова забухтела, а я не ответил, только улыбнулся. «Ну, думаю, найдем для вас местечко». — Есть одно на примете. Вы же мне помогли с этими, черт возьми, черными риэлторами отвели беду. По правде сказать, послушая вас раньше, сидел бы до сих пор в старом офисе. Сделанного не воротишь. Я рад, что вы набрались смелости работать дальше. — А как же? Мне семью кормить надо. У меня дочь мечтает в Гнесинку поступать. Она мне на скрипке играет. А это в другой город ее отправляет. Денег надо немерено. Нам только работать. По-другому никак. «Смело — Смело? — одобрительно кивнул я. — О, нашла, — сказала женщина, протянула Виталию Викторовичу тетрадь. Тот достал сотовый, набрал номер, с задумчивым видом приложил телефон к уху. — Ты есть хочешь? — громко спросил ее бомжа. «Чего?» — очень хрипло ответил он. «Есть, — говорю, — хочешь?» «Угу. Ну, погоди чутка. Сейчас дела доделаю, куплю тебе чего-нибудь». Федора Ивановича трясло от паники. Руки дрожали, он не находил себе места. Быстрым шагом он добрался до центра, там нашел уличный телефонный автомат, зайдя под защитный козырек, отыскал в кармане несколько монет, засунул две копейки, набрал знакомый номер, приложил рубку к уху. — Алло, алло, у нас ЧП. — Кто это? — лениво спросили на том конце. — Это я, Федор Иванович, ну, по квартирам. — А, неделю только под нами ходишь и уже накосячил? — Да я не косячил. На меня напали. Помощь нужна. Всю схему могут накрыть. — Ладно, — вздохнули в трубке. — Рассказывай, только быстро. Я передам горелому.